Глава 14. Предзнание. Вы получили достижение «Ученик-легендара-1» за изучение трех слов силы. Внимание! За изучение трех слов в одни сутки достижение усилено до неординарного. Вы можете в любой момент и получить плюс один к мудрости, а также узнать или увидеть ответ на выбранный вопрос о прошлом или настоящем – Если предметы или персона вашего вопроса защищены от эффектов познания, вам будет дано право задать новый вопрос, но только один раз: Бонус неординарности! Ваш вопрос или видение может быть о будущем. Ого! Я прямо сейчас могу узнать нечто интересное о башне, о тайне своего проклятия и пути чистоты. Но стоит ли тратить вопрос на это? Ведь даже скрытые и защищенные тайны прошлого и настоящего можно в конечном итоге. Вызнать, выкрасть, купить, додуматься и найти способ до них добраться. А вот заглянуть в будущее гораздо сложнее. Если уж тратить достижения, то глупо не использовать эту редкую возможность. С самого появления башни богов меня гнали вперед тревога и чувство неизбежной угрозы. Они не позволяли остановиться и передохнуть. Черный силуэт башни пронзил небо и маячил над каждым из съежившихся от страха городов, как знамение судьбы, нависше над нами а еще постоянные фаталистичные комментарии Ключника и даже обрывочные фразы наших с мира нерожденных детей. Все, что я узнавал из истории павших миров и народов, едва заметными штрихами складывалось в недобрые предчувствия о будущем Земли. Вот и Марлон Траст первым делом подумал о том же, как предвидеть угрозы и защититься. Может, сейчас мне в руки попал тот самый шанс одним глазком заглянуть в будущее и узнать, что именно нас ждет, Такое предзнание даст человечеству шанс, у нас появится хоть какая-то фора. Больше не раздумывая, я применил достижения и вздрогнул, потому что напротив выросла фигура, пришедшая из иных миров. Она пронзила сотни измерений и воплотилась в нашей маленькой и банальной квартире, хотя была неизмеримо больше и выше. И хотя я никогда ее раньше не видел, но с первого взгляда узнал, передо мной стояла Элуриан Мудрая, одна из девяти архионов. Меня пронзило одновременно что-то знакомое, щемящее и близкое, как взгляд мамы из самого детства, и что-то чуждое, неземное, строгое. Это не сама Илурия, мелькнула первая мысль. Не могла величайшая богиня прийти на зов какого-то смертного, наверняка это ее отблеск, отражение. Какой-нибудь божественный ИИ способный отвечать одновременно на миллионы молитв и вопросов. Но боги тем и отличаются от смертных, что их сознание способно охватить миллион вещей одновременно. Они сами и есть какой-нибудь божественный ИИ. Поэтому, встретившись с Эллурием взглядом, я содрогнулся и понял, что на меня смотрит именно она. Как там говорила башня? Нет неважных людей, каждое разумное существо важно. В книгах и сериалах про попаданцев, в бравых сагах бояр-аниме, герои через раз по-небратски обращаются к богам и высшим силам вселенной. Лихо затыкают их метким словом и безнаказанно хамят. Ведь герою книги нужно проявить себя крутым для читателя. В любой ситуации остаться альфачом, ведь иначе не круто. Но когда я увидел богиню рядом, разница между нами оказалась настолько явной, как между пылающей звездой и выщербленным астероидом, что я опустился на одно колено, даже не успев подумать. Это была реакция одновременной души и ума. Ни один человек в здравом уме не может считать себя достойным стоять с воплощенной мудростью наравне. Претендент, мягко сказала богиня, твое сердце бьется в такт с моим. Тон и взгляд показал, что моя реакция ее тронула. Но теперь поднимись, ибо вопрос всегда равен ответу. Тяга к истине равняет вопрошающих и отвечающих, а ты заслужил право задать мне вопрос, так что вставай и задавай его. Я поднялся и кивнул. Хочу увидеть главную и самую близкую по времени угрозу нашей планете Земле и нашей расе, человечеству. Если выбрать знания, я получу лишь самую базовую инфу, кто или что нам угрожает. Мне не станут давать обширную информационную справку, скажу только самую суть. Например, твоя планета взорвется 23 сентября от атаки кварковых великанов. И все, и думай, что дальше с этим делать. А если я увижу ответ, то есть вероятность, что по внешнему виду, действию, сцене, месту и времени происходящего еще десяткам других признаков смогу понять куда больше. Например, сейчас мне будет видение о червоточинах, которые вскрываются по всей Земле, и о пришествии некромонгеров с чашами некротической чумы и роями инсектоидной нежити, чтобы разнести ее и заразить все живое. При любом подобном видении станут понятны сразу многие вещи, и будет проще найти выход, как с этой напастью бороться. Поэтому я попросил видения. Твой вопрос оправдан, но не мудр. Эллуриан едва заметно качнула головой. Мне показалось, или легчайшая тень разочарования скользнула в ее лице. Если вашей цивилизации грозит смертельная угроза, сила ее должна быть достаточно велика. Но почти любая сущность такого уровня защищена от познания извне, и твоих скромных сил не хватит, чтобы заглянуть в чужую тайну. Спрашивать о секретах сильных мира всего самонадеяно. Взгляд богини стал холодным, как лунный свет. Тебе отказано в ответе на вопрос, претендент. У тебя есть право задать еще один, но это будет последний. Вот только я не прокололся, а специально задал вопрос с заведомо недоступным ответом. Помнил о праве на вторую попытку, но хотел использовать обе. И сейчас, не получив ответа, я на деле получил сокрушительный ответ. Увы, тревога и опасения были не напрасны. Паранойя Траста не паранойя, а мои предчувствия не обманывают. Сам отказ в ответе на мой вопрос говорил о том, что у человечества есть враг, защищенный от предсказаний. Конечно, Великая Луриан поняла мою маленькую хитрость, но она ни малейшей реакции этого не показала. И поступила мудро, ведь за мной наблюдают взиратели, и многие из них желают мне смерти. Богиня не выдала им, что я догадался, пусть считают, что ошибся и потратил первый вопрос зря. При этом Великая не выдала никакой лишней информации и мне, ее слова однозначно намекали на разумную угрозу, нечто со своей волей, но это было и так понятно. Вряд ли Землю уничтожит слепое стихийное бедствие. Такое совпадение было слишком маловероятным. Планета существовала миллиарды лет и кончилась от столкновения с астероидом сразу после прихода башни богов? Нет, было ясно, что нам угрожает кто-то разумный, чужая раса, а может, враждебное божество, и мы не можем узнать заранее, кто и как. Но теперь я точно знал, что враг есть». Секунды бегут, нужно задать второй вопрос, настоящий. Я быстро перебирал варианты, не хватало только опозориться в первую же встречу с мудрой и упустить с таким трудом заработанную возможность. Ладно, не можешь спасти человечество, спасай себя, ведь если ты выживешь, то и своим помочь сумеешь. Я хочу узнать то, что, возможно, о ближайшей смертельной или самой радикальной угрозе лично для меня, которую без этого знания мне не одолеть. Вроде верная формулировка. Она отсекает и те опасности, с которыми я сам справлюсь, и те, что незначительные, не ведут к смерти и тотальному поражению. А если будущий враг иммунин к предсказаниям, его защита все равно не перекроет то, что касается лично меня. Ведь я спросил о своем будущем. И должен получить полезный ответ, который содержит то, что в принципе можно узнать. На сей раз в глазах Эллуриан мудрый мелькнула едва заметная искра, как будто на фоне холодных лунных дисков Вспыхнули искорки дальних звезд. «Тебе грозит нечто худшее, чем смерть, претендент!» Ответила богиня спокойно, и луны в ее руках повернулись, меняя узоры теней и света. «На следующем этаже башни ты встретишь врага, который сильнее тебя во всем. Он нанят тем, кто служит тому, кто служит тому, кто повелевает всеми. И в будущем, которое еще не свершилось, ты уже проиграл ему и порабощен навеки. Ваша встреча на следующем этаже неизбежна, ее не миновать. Но сейчас ты нарушил время, задав этот вопрос и услышав ответ. Что будет дальше? Луны вспыхнули, Элуриан Мудрая исчезла в ореоле света. А я остался стоять в опустевшей квартире и тихом обалдении. Оказывается, угроза была совсем рядом. Как же вовремя я получил достижение и задал правильный вопрос? И что теперь делать? Пытаться избежать встречи, не идти сегодня в башню? Но разве это изменит ситуацию? Богиня предрекла, что встреча с Ищейкой неизбежна, и она будет на следующем этаже, когда бы я туда ни пошел. Отсиживаться дома нет смысла, ибо время идет, опасность земле все ближе. А я не стану сильнее, а лишь потеряю время. Значит, надо идти и сражаться, пан или пропал. Что значит фраза «нанят тем, кто служит тому, кто служит тому, кто повелевает всеми»? «А, ну конечно!» Всеми в мультивселенной повелевает Азурандар. Ну, не буквально всеми, но суть такова. Это архион власти, более влиятельного существа просто нет. И вчера владыка дал обещание найти смертного с наивысшим потенциалом, кем бы он ни был. Такой поиск сложен, ибо меня полностью скрывает и экранирует башня, а внутри нее нет власти даже у археонов. Азурандар понятия не имеет, что я с Земли, ибо впервые пройти инициацию может представитель любой планеты, в том числе и тех, кто давно идет путем восхождения. Например, какой-нибудь птенец из расы птюча мог взять и пройти испытания, оказаться тем самым смертным, которого владыка Азурандар хочет заполучить. А башню богов проходят или просто пытаются в ней выжить представители сразу нескольких тысяч миров. Это огромное количество самых разных существ, и если я не сделаю глупости и не выдам себя, отыскать меня в калейдоскопе миров и цивилизаций будет непросто. Но, судя по ответу богини, Азурандар приказал своему слуге начать поиск. Тот спустил задачу своему слуге, а уже тот дал задание моей ищейке. Вроде бы так. И если верить пророчеству Луриан Мудрый, а не верить ему никаких оснований нет, враг меня вот-вот найдет. Как он это сделает, как сможет вычислить из миллиона восходящих начального ранга всех народов и рас, не знаю, но как-то сможет. Может, я ошибусь и сам себя выдам. Ладно, мы уже вспоминали древнюю мудрость. Предупрежден, значит вооружен. Надеюсь, она сработает и теперь.